Сцепив руки над раной, Минедем упал на колени, из рта его хлынула темная кровь. Иоситей нагнулся, стараясь вытащить глубоко вонзившееся оружие. В этот момент Минедем из последних сил нанес Иоситею удар по темени обеими сомкнутыми в пальцах руками. Последних сил в теле умирающего атлета осталось еще столько, что шея стратега хрустнула, и он свалился к ногам Тайс, вытянув вперед, как для последнего удара, руку с окровавленным кинжалом. Таис склонилась над Менедемом. Воин успел улыбнуться ей. Каждый истинный Эллен умирал с улыбкой.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 Дема, Архимах дал целый отряд, а лесоторговец прислал тридцать рабов с шестьюдесятью повозками брусьев душистого кедра. Тайс отдала за них и за пять стволов аравийских ароматных деревьев все оставшиеся деньги, половину драгоценностей и ложе из черного дерева со слоновой костью.